Глава девятая. Оказывается, к нам перешел немецкий солдат. Прошел каким-то образом передовую, прошел дальше и наткнулся на спящего часового. Солдат спал у входа в землянку, огнил винтовку. Немец хотел разбудить его, но испугался, что часовой застрелит, и сел ждать. А в это время в землянке, охраняемой спящим часовым, спал Никольский. Он как раз обошел посты, вернувшись, хотел написать письмо. И так и заснул с карандашом в руке, обессиленный недавним приступом малярии. Раньше всех на плацдарме малярия началась у него. Он был моложе нас и больше ослабел. Но теперь уже только одно имело значение. Он в ту ночь отвечал за посты и караулы. И заснул. Несколько дней назад он сам рассказывал мне, как боец, заснув в окопе, застрелил языка, которого разведчики тащили через передовую. Как думаешь, что могут дать? Хуже всего то, что обстановка у нас неясная. Только что немцы наступали на севере, готовятся сбросить нас в Днестр. В такой обстановке любой проступок втрое тяжелей. Я вижу, как его вели, как он. От позора торопился скорее пройти мимо меня. Неужели штрафбат? Я вхожу к себе на НП. Немезенцев сразу же вскакивает, стукнувшись головой о низкий накат. Сапоги в какой-то болотной дряни. От мокрых штанов, облепивших худые ноги, пахнет болотом. Докладывает, что приказание мое выполнено. Глаза бегают. Боится, наверное, что не отпущу. Если немцы, правда, начнут наступать, с каким бы удовольствием я оставил его здесь. Отправляйтесь за Днестр. У меня от омерзения даже рот полон слюны. «Слушаюсь, товарищ лейтенант», — говорит он тихо и сразу же начинает собираться. «К Бабину я опаздываю. Немцы уже привели. Его час таскали по передовой». и он на местности показывал систему обороны и огневые точки. Он сидит ближе всех к свету. Длинные редкие сединой волосы зачесаны назад, перхоть и вылезшие волосы на плечах, на воротнике, сухое лицо, погасшие, словно присыпанные пеплом глаза. В них смертельная усталость. Напротив него командир полка «Финкин», полнокровный, крупный, вместе с инженером, оживленно переговариваясь, что-то помечает на карте. Землянка полна людей, все курят, и огни трех свечей тоскло видны сквозь дым. А дверь я замечаю, Бабина. Положив крупные руки на стол, он сурово смотрит на немца. Чего он перешел к нам? Тихо спрашиваю стоящего рядом со мной лейтенанта. Тот ответил тоже шепотом. Семью у него при бомбежке убило в тылу. Говорит, давно хотел перейти. За семью боялся. И хохотнул, обнажив желтые от табака зубы. Брешет, как все. А еще чего говорит? Говорит, наступать будут здесь. Срок точно не знает. Видел сам, как химические снаряды разгружали. Немец, в это время отвечая на чей-то вопрос, заговорил хрипло. Переводчик, сосредоточенно уперший взглядом в стол, напрягая лоб, переводит. «Мы никогда не слышали о человечности. Поощнялась жестокость, жестокость. Две тысячи лет учило христианство смирению, любви к ближнему, и ничего не добилось. Нам сказали, защищать надо сильного». Злом стали утверждать добро. И взошло зло. Кровью и ненавистью затоплен мир. Теперь эта ненависть хлынет на Германию. Надо остановить безумие, охватившее людей. Кто-то рассмеялся недобро. Чего же он раньше не останавливал, когда по нашей земле шли... Немец оглядывается растерянно, не понимая чужого языка, но Фенкин поднял от карты, ставшие строгими черные на выкате глаза, и все стихло. — Пусть говорит, — сказал Брыль, словно в улыбке, ощеря все зубы. — Ради чего они сейчас воюют? Немец выслушал, хрустнул пальцами, заговорил тоскливо. — Все спуталось, законы, право, справедливо то, что полезно нации. — «Право то, что нужно Германии, но если и остальные нации скажут так, страшно, страшно подумать». Он словно хотел, чтобы мы сочувствовали, мы, потерявшие в этой войне куда больше, чем он. Стояла недобрая тишина. «Прежде-то была цель?» — настаивал Брыль. Ему перевели, и немец заговорил, затравленно поглядывая на переводчика. Мы никогда не оправдывали жестокости. Народ не может оправдывать жестокость. Мы нация стесненные со всех сторон. Каждый год рождается полмиллиона немцев, и земля истощена. Гитлер говорил нам, это война за обильный обеденный стол, за обильные завтраки и ужины. Но мы не понимали это буквально, словно испугавшись, он щитом поднял ладонь. Мы искали в этих словах высший, государственный смысл, быть может, недоступный нам. Ужасные средства, но мы верили, что есть цель, которая оправдывает их. Потому что, если это буквально, если за этим ничего нет, разум отказывается понимать. Тогда мы ужасно обмануты. Я чувствую, как у меня начинают дрожать пальцы. Они же еще и обмануты. Если бы они победили нас, ничего, насытый желудок оправдали бы и средства, и цели, и Гитлер был бы хорош. Это не сейчас за голову схватились, когда расплата нависла. Его не слова привели в чувство, бомба, убившая его семью, а пока только наши семьи погибали под бомбами. Так все вроде шло как надо, и они искали в этом высший смысл. Есть вещи, о которых стыдно сейчас вспоминать. Перед самой войной шла у нас картина «Если завтра война». Там было место, как сбили нашего летчика над Германией, и он попал в плен. И немецкий солдат, открыв ворота ангара, помогает ему бежать на самолете и винтовкой салютует ему с земли. Этой зимой у убитого немецкого солдата я нашел фотографии наших расстрелянных летчиков. Их согнали в лагерь смерти, отобрали теплую одежду в мороз. Они поняли, это конец, и решили бежать. Массовый побег семисот летчиков. Босиком, по снегу, без шинели, из глубины Германии. Некоторые ушли за двадцать километров на распухших от холода ногах. Потом их находили замерзшими. Я видел эти фотографии, сжавшиеся на снегу люди, пытающиеся сберечь тепло, иные в одном белье, босы обмороженные ноги, а тех, кто еще был жив, пригнали обратно в лагерь и здесь расстреляли. Все это снято с немецкой аккуратностью, выражение лиц, выстрелы, падающие под пулями люди, позы расстрелянных. У каждого народа самого кроткого найдутся свои садисты и выродки. Но ни одна страна не пыталась еще уничтожать целые нации, всех, до одного человека. Коммунистов за то, что они коммунисты, славян за то, что они славяне, евреев за то, что евреи. Я читал письма Немки к мужу на фронт. Она жаловалась, что детская меховая шубка – которую он прислал из России, была в крови и рассказывала, как она остроумно, аккуратно, не повредив вещи, отмыла кровь и как выглядит их дочь в этой шубке. Вот цели и такие же средства. Застрелил ребенка и снял меховую шубку, словно шкурку содрал со зверька. Не существует высоких целей, которых достигали бы подлыми средствами. Каковы средства, таковы и цели, и тут ничего не удастся оправдать. Каждому из нас столько надо забыть, чтобы начать сочувствовать, а мы не имеем права ни прощать, не забывать. «Чего ты добиваешься?» — прервал Брилля Бабин. «Не ясно тебе, какие у них цели. Ты же войну провоевал, а я с первого дня добиваюсь». — говорит Брыль упрямо. — Каждого пленного расспрашиваю. Хочу понять. Не могу поверить, что весь народ такой. Потому что поверить в это значит стать таким же, как они. Резко откинув плач палатку, валивается адъютант командира дивизии с того берега. — Пленный здесь? — спрашивает он почему-то испуганно. И, обижав себя глазами, увидел немца. — Срочно командиру дивизии! Я выхожу из землянки. Со света в первую минуту перед глазами черно. Где-то поблизости разговаривают солдаты. Лиц не видно, слышны только голоса. «Человек-то, главное, хороший был!» Кто-то, засмеявшись, сказал хрипловатым от махорки голосом. «А я бы на месте лейтенанта хлопнул этого немца втихую. И концы!» «Я иду к себе в землянки». Долго я в эту ночь не могу заснуть. Я думаю о Никольском, о себе, о наших ровесниках. Где-нибудь в Австралии вернутся сейчас мой ровесник с работы, ужинает себя дома. Война там в России за неоглядной далью, за снегами. О ней он знает по газетам, а свои заботы близко беспокоит каждый день. Может, не так велики эти заботы, да ведь свои... «Понимаешь ли ты, мой ровесник, что это и за тебя война идет, за твоих будущих детей? Бывали и раньше войны, кончались, и все оставалось по-прежнему. Эта война не между государствами. Это идет война с фашизмом за жизнь на земле, чтобы не быть тысячелетнему рабству, поименованному Тысячелетним Рейхом. По-разному коснулось нас это время». Ты еще учился в школе, когда мы взяли в руки оружие. Сегодня наш окоп преградил путь фашизму. В сущности, мы тоже до войны были очень беспечными, хотя и знали, что нам предстоит. Родятся после войны новые поколения и будут тоже беспечны, как беспечна молодость. Надо, чтоб они знали, какой ценой добывалась для них жизнь на свободной земле.